Портал фантаскоп.ру представляет. Эдуард Стегонцов. Предтечи или следы исчезнувших цивилизаций. Знатоки и ценители древности вовсю восхищаются неизвестными архитекторами великих пирамид. А между тем, лет 15 назад в Фриморском крае, партизанский район, была обнаружена находка, которая по значимости существенно превосходит все то, что нам на сегодняшний день известно о пирамидах. Как и любое другое, поражающее воображение вещественные доказательства иной культуры, она была найдена совершенно случайно при прокладке лесовозной дороги. Водитель трактора из-за ограниченного отвалом обозрения местности не смог вовремя остановиться и растащил обломки загадочной конструкции, совершая расчистку местности. Работы были приостановлены, и компетентные люди, предполагая археологическую ценность находки, начали исследования. Вскоре о находке благополучно забыли, оставаясь в неведении ее настоящей ценности, которая лишь косвенно связана с археологией. Лишь спустя 10 лет в светлую голову геофизика Юрковца Валерия Павловича пришла идея сделать минералогический анализ образца. И с этого момента начинается самое интересное. Обломки постройки оказались выполнены из зерен кристаллического муассанита с цементированного тонкозернистой муассанитовой массой. Стоит заметить, что на сегодняшний день добывать муассанит в таких количествах невозможно, и результаты работ по его воспроизведению ждут в основном на изготовлении ювелирных украшений весом в несколько грамм. В то же время Валерий Павлович утверждает, что у него имеются образцы в несколько килограмм, но и это еще не все. Некоторые обломки выполнены из смеси кальцита и диатомита. Почему выполнены? Все просто. Имеются следы формовки в стандартных объемах, а формовать детали из того же муассанита возможно при температуре свыше 2500 градусов. Представить, из какого материала были созданы формы для отливки, не представляется возможным. Минералоги Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского, где проводился анализ, никогда не сталкивались с муассанитом, объем зерен которого 3 на 5, 4 на 4 миллиметра – достаточно крупными считаются зерна один миллиметр удивительные находки обнаруживаются не только на территории российской федерации в глубинах бассейна кайдам провинции кинхай китай в горе байонг найдены таинственные железные трубы явно искусственного происхождения образцы материала труб взятые на экспертизу показали что более 8% состава не поддается идентификации, несмотря на все усилия ученых. Следует отметить, что в некоторых местах трубы образуют хитроумные переплетения, говорящие о высокой технической оснащенности строителей. Один из ученых, проводивших анализ, предположил, что трубы, довольно старые и выдвинутые предположения о высокотехнологической цивилизации, доселе неизвестной человечеству, вполне заслуживают внимания. Современную науку поставило в тупик появление обыкновенного металлического молотка. Его обнаружили в известняке, возраст которого более 140 миллионов лет. А случайно обнаружила это чудо миссис Эмма Хан в июне 1934 года в скалах неподалеку от американского городка Лондон, штат Техас. Изначально предполагались грязные инсинуации и мистификации, но эксперты были категоричны. Деревянная рукоятка, на которую насажен молот, снаружи уже окаменела, а внутри и вовсе превратилась в уголь. Значит, ее возраст тоже исчисляется миллионами лет. А химический состав молота вообще поверг всех в шок. Такого чистого, без примесей железа не получали ни разу за всю историю человечества, а технология его изготовления... Он не содержит металлов и примесей, которые на данный момент используются в металлургической промышленности при производстве стали, а задачила многих специалистов. Хотя они признали, что железо молота нельзя назвать высококачественным, но не могли не отметить, что оно практически не подвержено коррозии. Как вывод, находка происходит из раннего мелового периода, от 140 до 65 миллионов лет назад. По современному состоянию научных знаний человечество научилось делать такие орудия труда только 5-10 тысяч лет назад. Перенесемся в Румынию, где в двух километрах от поселка Аюд группа рабочих откопала весной 1934 года металлический объект длиной 20 сантиметров, который имел прямоугольные очертания. В нем были обнаружены два отверстия разного диаметра, сходившиеся под прямым углом. При изучении состава оказалось, что предмет состоит из 13 компонентов – алюминий, медь, кадмий, кремний, цинк, свинец, олова, цирконий, никель, кобальт, висмут, серебро, галлий, присутствие которых обусловлено разным процентом содержания по отношению к основной массе. Алюминий в промышленности стал использоваться только с 19 века, а найденный предмет имеет более чем солидный возраст. Эксперты долго ломали головы, гадая, какую функцию мог выполнять данный материал, пока один не предположил, что это ступня посадочной опоры какого-то космического аппарата. При взрывных работах в скальных породах до кембрийского возраста, 534 миллиона лет, в Дорчестере, штат Массачусетс, были найдены два осколка металлической вазы, Скрепленные вместе осколки образовали куполообразную форму, напоминающую своими очертаниями колокол. Ваза была инкрустирована серебром и украшена декоративными элементами, изображающими виноградную лозу и цветы. Интересно, кто мог 530 миллионов лет назад обладать навыками и технологиями, необходимыми для изготовления этого произведения искусства? В 1912 году двое служащих городской электростанции в городе Томас, штат Оклахома, раскалывая большие куски угля, обнаружили в одном из них небольшой железный котелок. Геологи оценили возраст каменного угля приблизительно в 312 миллионов лет. Ныне котелок находится в музее креационизма. Некоторые видят во всех этих фактах мистификации – Некоторые винят журналистов в наличии чрезмерного воображения и падкости к несуществующим сенсациям. А у фантастов уже давно появилось свое собственное мнение по этому вопросу. В конце концов, что мы знаем о предтечах? Почти ничего. Они исчезли за сотни, а может и за тысячи лет до того, как мы выбились в космос. Это была великая раса. Аркадий и Борис Стругацкие. Саргассы в космосе. Статья написана специально для портала фантаскоп.ру на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Автор статьи Эдуард Стиганцов. Читал Олег Шубин.